Глава 7. Выстрел. Лисица притормозила у главного входа в ботанический сад и тотчас увидела отца. Тот быстро подсел к ней в машину, поднял тёмное стекло и, отдышавшись, коротко спросил: "Всё в порядке?" Она кивнула. От волнения её губы дрожали, а пальцы так крепко сжимали руль, что побледнели вокруг ногтей. Предавив педаль газа, она на приличной скорости погнала Крайслер на окраину города. Вот его права, сказала она, протягивая отцу пластиковую карточку. Вот документы на машину, вот образец подписи, потренируйся. Он спрятал всё, что она ему дала, в нагрудный карман пиджака, а свой паспорт отдал ей. Я боюсь за тебя, прошептала лисица. И ерунда. Произнёс пилот и потрепал дочь по щеке. Бей по радиатору, и всё будет хорошо. Она остановилась недалеко от стоящей высотки и вышла из машины, уступив место за рулём отцу. Развернувшись, пилот помчался в обратную сторону. Лисиса надела тёмные очки, повязала голову платком и зашла в квартал бедноты. Она двигалась мелкими шажками, часто перебирая ногами и опустив лицо. Если бы не слишком яркое и узкое платье, её можно было бы принять за арабскую женщину. Никто не обращал на неё внимания. Детей интересовали только автомобили у водителей, у которых можно было бы выпросить денег или приличный одетые мужчины. Последние, впрочем, на этих грязных залеπηх помоями улочках появлялись крайне редко. Это были либо слишком любопытные туристы, которые игнорировали грозные предупреждения своих гидов, либо американские правозащитники, которые делали себе рекламу, изображая из себя страстных филантропов и борцов за права бедноты. Женщина, закутанная в платок, здесь никому не была нужна. Лисица свернула на стройку, подошла к заколоченному входу в подъезд и оттянув доску, юркнула внутрь. По лестнице, засыпанной мелом и строительным мусором, она поднялась на третий этаж и свернула в правый проём. Квартира пока ещё представляла собой пустую коробку с бетонными стенами. Запах извёстки, краски, тёплый сквозняк. Из пустых оконных проёмов доносились звуки города. Сигналили машины, гудели моторы, из ближайшего кафе доносилась музыка. Лисица почувствовала беспокойство. Она остановилась посреди большой комнаты, оглядела потолок с торчащими проводами, стены и дверные проёмы, и ей показалось, что из-за всех углов за ней следят полицейские. Понимая, что это абсурд, она всё же кинулась в соседнюю комнату, заглянула в холл, на кухню и, успокоившись, зашла в тёмную нишу, где в недалёком будущем, на радость жильцам, будет стоять унитаз. Там, под обломками кирпичей, она нашла карабин в брезентовом чехле и полиэтиленовый пакет со спортивным костюмом, в который тотчас переоделась. Вытирая спиной стену, лисица приблизилась к оконному проёму, встала перед ним на колене и осторожно выглянула. Улица Новосёлов. Новые Серёмушки. Затоптанные газоны, редкие кустики, пыль, куски бетонных блоков, торчащие из земли хвосты проволоки, узкая разбитая дорога, по которой шныряли грузовики с акконными рамами и домашней мебелью. Лисица расчехлил карабин, взвела помповый затвор, опустила локти на подоконник и прильнула к окуляру оптического прицела. Её указательный палец легко лёг на спусковой крючок. В жёлтом круге, разделённом на секторы и сеткой координат, лисица видела всю улицу в перспективе. Она казалась сдавленой прессом. Детали, которые находились совсем близко, стояли едва ли не вплотную с теми деталями, которые были далеко. Редкие прохожие, будто собрались на митинг и двигались так плотно, что казалось, обязательно должны были наступать друг другу на пятки. Рядкой строй пальм вообще превратился в густую рощу. И вот в конце этой рощи появился Крайслер. Машина ехала медленно, но в оптическом прицеле она будто стояла на месте, увеличиваясь в размере, словно была надувная, и кто-то её подкачивал. Ну, давай же, давай быстрее. Лисице казалось, что её сердце звучит так громко, что этот звук обязательно услышат в улейском участке. От напряжения её руки занемели, а вспотевшие локти стали разъезжаться на подоконнике. Она взмахнула головой, чтобы чёлка не закрывала окуляр, и снова прижалась бровью к упругому резиновому ободку. Крайслер продолжал увеличиваться в размерах. По его лобовому стеклу скользили тени и блики. На какое-то мгновение в нём отразилось солнце, и казалось, что это вспышка от разрыва гранаты. Господи, прошептала лисица. А страшно-то как. Она опустила перекрестие, прицелила на широкий передок машины, подвела его к серединной никелированной решётке, за которым прятался горячий радиатор, и стала медленно давить на крючок. Машина была уже так близко, что лисица без труда видела царапины и мелкие вмятины на кузове, видела засохших мошек на заполённом бампере. Она перестала дышать, попыталась расслабиться, чтобы унять дрожь, но тут щёлкнул выстрел. Лисица почему-то не ожидала его или ожидала позже и вздрогнула от испуга. Впрочем, благодаря глушителю звук выстрела не был громким, зато отдача едва не отбросила лисицу от подоконника. Но всё это было пустяком в сравнении с тем, что произошло с машиной. Мощная пуля, словно маленький снаряд, разорвала в клочья весь передок Крайслера, отшвырнула на несколько метров покорёженную крышку капота, выбило лобовое стекло и разлетелось во все стороны огненными брызгами. Окутанная дымом и огнём, неуправляемая машина промчалась ещё сотню метров по улице и врезалась в строительные леса строящегося особняка. Её убила отса С ужасом подумала лисица.